Из его намеков. — Из каких намеков? — продолжал упорствовать кромой Ну, он меня, например, спрашивает. — А вот у тебя так не бывает, что входишь в дом, а у тебя рука вдруг отнимается, или нога, и ты не можешь ее пошевелить. А у меня так действительно было несколько раз. В этот момент я решил встать и вынул ладонь из-под одного места, и встал, и хотел почесать ногу. — Ой! — Слабым голосом сказал я, — у меня, кажется, рука отнялась, я руку поднять не могу. — Что? — в один голос закричали все ребята. — Что ты сказал? Этот момент, как ни странно, я помню, очень почему-то хорошо. Колупаев пытается поднять мою руку. Женька верит пальцем виска. Демочка стоит в грозной позе, скрестив руки на груди. А Вовик почему-то бьет меня по спине, как будто я поперхнулся. Позвоночник чувствуешь? Почему-то спрашивает он. Позвоночник работает? Наконец рука стала покалывать, я смог ее поднять. Да она затекла у него просто! Он же на заднице сидел, зарал хромой. Но все посмотрели на него с каким-то сомнением и до Я не знаю, почему у него рука отнялась. Как заведенный продолжал бобнить Демочка. Может, и затекла, а может, и не затекла. Я вам, главное, ребята, говорю сейчас, без всяких, в общем, так, если начнем брать бремные доски отсюда, выносить, тут может такая энергия образоваться, что он нафиг наши все дома отсюда выселит. Тут будет такой пучок нафиг энергии, и неизвестно еще, может ли человек такую дозу вынести. Судя по всему, Демочка окончательно запутал Колупаева, да моя затекшая рука здорово смутила. И в этот момент он совершил поступок, который тогда показался мне глупым, а теперь совершенно таким не кажется. Колупаев поднял с пожаткой лестницу на второй этаж и со всей силы врезал ногой по покосившемуся столбу. В раз оторвалась доска и, просвистев мимо моего уха и уха Вовика, врезалась всеми ржавыми гвоздями в стенку. Вовик тихо сказал... Ты чего, Колупаев? А если бы ты меня убил? Я же вам говорил, я говорил, тут же опасно. Уходите все отсюда, уходите, зарал, Демочка. Но было поздно. Колупаев начал крушить этот дом со всей своей страшной яростью, на которую он был иногда способен. Где датчики? Где приборы? Где лучи смерти? Орал он, отламывая одну половую доску с другой, бросая их вниз. Чтобы не погибнуть зря, мы быстренько поднялись наверх и начали ему помогать. Все, даже Вовик. Так закончилась Демочкина тайна. Внизу набрался уже целый грудь досок, когда Демочка вдруг вернулся. Пока мы ломали дом 13-Б, он сбегал домой и принес пузырек керосина и спички. — Давайте доски вынесем, а дом подожжем вдруг, — тихо сказал он. — Все наврал, да. Тяжело спросил его Кулупаев, были очень усталый, перепачканный и злый. Но бить Демочку почему-то никто не хотел, потому что не было сил, наверное. Давайте сожжем, повторил Демочка. Пожарники приедут, а? Кулупаев вырвал у него из рук пузырек и запустил в окно. Там грохнуло, но не сильно. Дурак, сказал Демочка. Это бабкин керосин. У меня бабка в этом доме жила. Она точно знает, что этот дом трогать нельзя. Ну вот его же все равно сломают!» — удивленно спросил Хромой, который в любых ситуациях умел мыслить логически. «Вот когда сломают, тогда и посмотрим!» «Упрямо!» — сказал девочка. Он стоял прямо, засунув руки в карманы, и на кого не смотрел. Мы начали выкидывать тяжелые доски из окна на улицу. Это было небезопасное занятие. Может, было напороться на гвоздь. И точно хромой вскоре поранил ладонь и пошел домой за йодом. — Я еще вернусь, — сказал он. И мы опять сели на пол и стали слушать. Дом был теперь совсем другой, у него изменился воздух и звук. Он гудел, скрипел и дышал, в нем клубилась мощная старая пыль. — Да, — сказал Колупаев, — интересно. — Жалко, Демочка, что ты всегда врешь. «Ничего я не вру, — тупо повторил Демочка, — у меня здесь бабка жила до войны, она мне все это говорила, и что мертвецы здесь закопаны, что нечистая сила. Но ведь про майора ты наврал».